Заключение. Разумеется, мы не смогли рассказать о многих и многих достойных непростого упоминания, но подробного рассказа: первопроходцах и мореплавателях, полярниках и профессиональных географах, геологах, ботаниках, зоологах, этнографах, лингвистах, торговцах, дипломатах, военных, разведчиках, топографах, астрономах и прочих именитых и малоизвестных путешественниках, оставивших свой след на карте. издавших или хотя бы написавших книги обо всех тех кто своими самоотверженными трудами приумножал наши знания об окружающем россию мире чтобы воздать им должное пришлось бы написать библиотеку не в сотни а в тысячи томов к счастью такая библиотека существует научные отчеты и дневники письма и мемуары секретные доклады и подробные карты оставленные российскими исследователями айкумены Теперь в цифровую эпоху становится все доступнее. Продолжаются поиски в архивах, переиздаются библиографические редкости. Завершая эту книгу, нельзя не воспользоваться избитым сравнением. Она — лишь верхушка айсберга. Чтобы вообразить себе истинную его величину, задумаемся на минуту хотя бы о таком простом факте. В состав каждой географической экспедиции в XIX-начале двадцатого века Входило от нескольких человек до нескольких десятков. Многие из них были отнюдь не простыми исполнителями. Они отвечали за свою часть исследований, совершали открытия, часто вели дневники и составляли собственные отчеты о проделанных пути и работе. Однако на ярком фоне руководителей экспедиций или тех, кому посчастливилось совершить выдающиеся открытия, их имена и их дела почти неразличимы. Невольно на память приходит упрек Пушкина. Мы ленивы и нелюбопытны. Далее. Хорошо известны имена барона Толля или Русанова, погибших в ходе экспедиций, Но они навечно остались во льдах не в одиночестве, а вместе со спутниками. Если бы мы захотели составить мартиролог героев, чья жизнь была принесена в жертву одной только Арктике, а тайга и тундра Сибири — Пустыни Азии и джунгли Африки были не менее кровожадны. Список получился бы весьма впечатляющим, чтобы не сказать необозримым. Возьмем для примера Чукотку. История сохранила имена некоторых ее покорителей, к примеру, якутского казачьего головы Афанасия Шестакова погиб в битве с чукчами в 1730 году, и его сначала союзника, а затем непримиримого врага Дмитрия Павлуцкого погиб в бою с чукчами, в 1747 году. Но это лишь два имени. Всего же за 130 лет освободительной войны чукчей против русских казаков и военных (1641—1771) погибло не поддающееся учету количество. 1641—первая задокументированная стычка чукчей с казаками. Чукчей погибло неизмеримо больше во все это время. Во-первых, они не имели огнестрельного оружия. Во-вторых, женщины и дети не могли оказывать сопротивление. Тем не менее, эта война окончилась поражением России. В 1771 году были срыты все укрепления, и империя отступила. В 1778 году был все же заключен договор о вассалитете, но даже в середине XIX века в своде законов Российской империи Чукчи относились к народам не вполне покоренным. которые платят ЕСАК количеством и качеством, какой сами пожелают. Окончательно Чукотка была покорена лишь после Гражданской войны в конце 1920-х годов. Однако тема нашей книги — не завоевание, а путешествие и открытие. Хотя одно от другого отделить почти невозможно не только на ранних, но и на поздних этапах продвижения русских на восток. Ковалевский, Невельской, Пржевальский, Певцов — И многие другие путешественники XIX века, мы не называем здесь мореплавателей и полярных исследователей, были не просто странствующими географами, а военными, чьи экспедиции нередко снаряжались при прямом участии военного министерства. Отдавая дань памяти тех, кто сложил свои головы на этом пути, назовем имена некоторых из них. Начнем наш краткий перечень не с XVII, а с XVIII века. потому что в начальный период завоевания и освоения Сибири и Севера землепроходцы гибли столь часто, что это было скорее правилом, чем исключением. Вот лишь один пример. В 1689 году на берегу залива Симса погибло в полном составе 60 человек, отправившихся в 1686 году из Таруханской экспедиции Ивана Толстоухова. Это было лишь одно из известных, и притом массовых жертвоприношений во имя открытия покорения Севера русскими первопроходцами. Все помнят, что знаменитый Витус Беринг, глава вдохновленных еще Петром Великим двух камчатских экспедиций, умер в ходе Второй, в декабре 1741 года, во время вынужденной зимовки на острове Беринга. Но он был не единственной жертвой. Из 77 членов команды святого Петра На открытом Берингом острове навечно осталось 30 человек. Схожая участь постигла и святого Павла. В июле 1741 года две шлюпки с 15 моряками, посланные Чириковым с целью высадки на американский берег, пропали без следа, как в воду канули. Гибли не только люди, пропадали, уничтожались и добытые невероятными трудами и лишениями результаты экспедиций. Так во время пожара Кунскамеры. В 1747 году погибла большая часть огромного материала, собранного комплексной сибирской экспедицией 1720-1727 год, почти забытого ныне сподвижника Петра I Даниэля Готлиба Мессершмитта 1685-1735 годы жизни. А еще при жизни Мессершмитта во время кораблекрушения погибла и часть его записей. Вернемся к полярникам. Уже в двадцатом веке, в 1902 году, вместе с бароном Толлем по пути с острова Беннета на материк погибли астроном Фридрик Зейбер Эван Николай Протодиаконов по прозвищу Амук и якут Василий Горохов по прозвищу Чичак. Еще до этого, 3 января 1902 года, на острове Котельном умер другой, один из докторов экспедиции, Герман Вальтер. умер от сердечной недостаточности в возрасте всего 37 лет. В 1913 году пропал вместе со всем экипажем Бота-Геркулес глава экспедиции на Шпицберген, Русанов. В феврале 1914 года во время пешего похода к Северному полюсу во льдах возле острова Рудольфа умер Седов. Позже в этом же году, во время очередной попытки прохода Северным морским путем Погибла почти полностью экспедиция Брусилова. Из 24 ее участников уцелели лишь двое. В феврале 1915 года у мыса могильного полуострова Таймыр после продолжительной болезни умер участник экспедиции Велькицкого лейтенант Алексей Жохов и так далее. Всем им вечная память. Один из крупнейших русских поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе, Иосиф Бродский сказал однажды: Либо хорошая литература, либо хорошая жизнь. Это значит, ничто не дается даром. За все нужно платить. Чтобы написать книгу, которую будут читать потомки, автору нужно вложить в нее все свое умение, все знания, всю душу, всю страсть. Русские путешественники, оставившие нам описание своих экспедиций, заплатили за свои книги годами лишений, опасностей и испытаний. и не так уж и редко жизнью. Вот почему рассказы об этих путешествиях и сегодня читаются с таким вниманием, с таким доверием, с таким интересом. За эти тексты заплачена высокая цена. Потому высока ценность этих текстов. И все таки перед тем, как поставить последнюю точку, назовем еще несколько имен, Не то, чтобы подвести черту под списком, а чтобы подчеркнуть «конца ему нет». Вот они. Те, кому не нашлось достаточно места в нашей книге и за которыми стоит легион неназванных нами героев. Петер Симон Палас. Академик Берлинской и Санкт-Петербургской академии наук Петер Симон Палас, один из наиболее выдающихся естествоиспытателей всех стран и времен, родился в Берлине 22 сентября 1741 года. Умер там же 8 сентября 1811 года. Будучи таким образом иностранцем по рождению своему, Палас, однако же, в течение 43 лет проживал в России и составлял красу нашей Академии наук. Всестороннему изучению своего Второго Отечества он посвятил почти всю жизнь свою. А потому мы с гордостью можем причислить его к русским ученым, между которыми он по глубине своих знаний и по широте научных интересов и задач, а также по необычайному дару и точности наблюдений занимает одно из самых первостепенных мест. Результаты экспедиции Паласа изложены в ряде трудов. В «Путешествии по разным местам российского государства» в трех частях в пяти книгах «Санкт-Петербург» 1773-1810 год. В «Путешествии по Крыму академика Паласа» в 1793-1794 годах. В «Записке Одесского общества истории и древности» 1881 год, в кратком физическом и топографическом описании Таврической области, Санкт-Петербург, 1795 год, в наблюдениях, сделанных во время путешествия по южным наместничествам русского государства в 1793-1794 годах, Санкт-Петербург, 1999, и во многих других. Иван Иванович Лепехин Начиная с 1768 года, частью с Паласом в дальнейшем самостоятельно, по Уралу, по Волжию, Западной Сибири, потом по Русскому Северу, Белоруссию и Прибалтике, путешествовал солдатский сын, выпускник Страсбургского университета, ординарный академик, непременный секретарь Российской Академии Иван Иванович Лепёхин. Годы жизни 1740-1802. Записи, сделанные Лепёхиным во время поездок, Легли в основу его капитального труда дневные записки путешествия Ивана Лепехина по разным провинциям российского государства 1771 год-1805 в четырех частях. Четвертая часть, изданная посмертно, дописана и опубликована Озерецковским. Лепёхин написал в своих записках множество трав и других растений, минералов, четвероногих рыб, птиц, насекомых. причем неоднократно описывал и такие виды, которые до него не были известны. Описывая минеральные богатства России, автор описывал и заводы, их разрабатывающие, не упуская из вида ни интересов науки, ни промышленности. Отмечал иногда такие положения тогдашней минералогии, которые разбивались наблюдаемыми им фактами. Чрезвычайно ценный этнографический материал собрал Лепехин. Он описал обстановку и предметы домашнего обихода русских крестьян, и сохранил для потомства немало ярких, но потом исчезнувших черт внутренней жизни народа. Записал несколько легенд и преданий, примет, поверий. Описывая русские способы ремёсел, Лепехин всегда отмечал их особенности, сравнительно западноевропейскими. Встречаются в записках Лепехина и сведения по народному образованию. Он внес в свой дневник копии с нескольких древних грамот, Между прочим, в Архангельске он нашел список русской правды и ее поместил в третий том своих дневных записок. Это было одно из первых изданий знаменитого памятника. Большое внимание посвящал Лепехин и народцам, мордвечу, вашам, зырянам, вагуличам, татарам, калмыкам, киргизам, башкирам. Он подробно говорит об их образе жизни, нравах, обычаях, любимых занятиях, касается и религиозных их верований. Сообщает несколько сведений и об их языке. Встречая предметы, имеющие археологический интерес, старинные здания, оружие, монеты, он описывает и их. Лаврентий Алексеевич Загоскин Исследователь Русской Америки, троюродный брат русского Вальтера Скотта Михаила Николаевича Загоскина, автора знаменитых в свое время да и ныне незабытых романов Юрий Милославский. или «Русские» в 1612 году и «Арославлев» или «Русские» в 1812 году. Лаврентий Алексеевич Загоскин 1808-1890 годы жизни воспитывался в морском кадетском корпусе и 17 мая 1823 года был произведен в Гардемарины. В 1826 году на фрегате «Проворный» плавал до берегов Англии, и по окончанию путешествия был произведен в Мичманы с назначением в Астраханский порт, где пять лет служил на судах Каспийской флотилии, а затем получил должность адъютанта портового командира и был произведен в лейтенанты. С 1833 по 1835 командовал пароходом «Аракс», который в 1835 сгорел. Вследствие этого Загоскин был предан суду и разжалован в матросы до выслуги, без лишения дворянства. Однако вскоре чин ему был возвращен, и 6 апреля того же года Загоскин был переведен в Кронштадт, где служил три с лишним года. В конце 1838 года поступил на службу в Российско-Американскую Компанию, преодолев посуху путь от Петербурга до Охотска. Лишь в июле 1839 года Загоскин принял командование над бригом Охотск, и в августе-октябре совершил переход в Новоархангельск. На новом месте командовал бригом Байкал и корветом Елена. В 1842-1844 годах руководил исследованиями в районе залива Нортон и Коцебу, в бассейнах Юкона и Кускаквима. В мае 1845 года Загоскин отплыл от берегов Русской Америки. В Петербург он прибыл в конце года. По результатам своих исследований написал книгу Пешеходная опись русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах, в которой дается первое подробное описание внутренних районов полуострова Аляска. В книге, помимо описаний растительного и животного мира, путей сообщения, астрономических и метеорологических наблюдений и прочего. Содержатся также интересные этнографические заметки о местном населении. В приложении помещены словарные материалы. Эта книга до сегодняшнего дня пользуется спросом у всех, кто интересуется историей русской Америки. В 1847 году Загоскин был произведен в капитан-лейтенанты. В 1848 году уволен от службы. Проживал в отставке до конца своих дней в Рязанской губернии. В 1849 году был избран действительным членом РГО. Материалы его этнографической коллекции экспонировались в 1867 году в Москве на Всероссийской этнографической выставке. 60 лет назад пешеходная опись, заметки жителя того света и письмо из Америки были переизданы в составе сборника «Путешествия и исследования лейтенанта Лаврентия Загоскина в Русской Америке» в 1842 году 1844 годах, Москва, 1956 год. «Письмо из Америки» — это рассказ о пути исследования в 1839 году через всю Сибирь и Дальний Восток к месту службы враг и о подготовке к экспедиции. В 2008 году этот сборник был переиздан вместе со странствованиями купца Григория Шелихова к американским берегам. К сожалению, до сих пор не переизданы его воспоминания о Каспии, сын отечества, 1836 год, и Морской шляхетный корпус в воспоминаниях Загоскина, 1822, 1826 года, Русская старина, 1886 год. Однако жизнь и деятельность Загоскина привлекли наконец внимание научного сообщества. Подтверждением тому служит том русский путешественник и общественный деятель Лаврентий Загоскин к двухлетию со дня рождения. Исследования и материалы. Рязань 2008 год. Нет сомнения, изучение жизни, путешествий и печатного наследия одного из интереснейших исследователей Русской Америки ждет продолжения. Лидия Константиновна Полторацкая. Дочь известного в свое время автора исторических романов Масальского 1802-1861 года, одна из первых женщин-фотографов в России, известная путешественница Лидия Константиновна Полторацкая 1833-1881 годы жизни, была незаурядной высокообразованной женщиной, много поездившей по северо-востоку Казахстана и писавшей статьи и очерки географического И этнографического характера. В августе 1870 года она вместе с мужем, военным губернатором Семипалатинской области, совершила путешествие из Семипалатинска к верховьям Бухтармы. Владимир Александрович Полторацкий. Годы жизни 1830-1886. Русский генерал и картограф. Участник туркестанских походов. Семипалатинский губернатор с 1868 по 1878 год, племянник Анны Керн, действительный член РГО, присудившего ему в 1865 году малую серебряную медаль за научные, редакционные и картографические работы. Подробное описание экспедиции было опубликовано под названием «Поездка по китайской границе от Алтая до Тарбагатая» в русском вестнике. Другой ее рассказ «Бременская экспедиция в Семипалатинской области» о приезде в Семипалатинск экспедиции Бременского географического общества, о путешествии экспедиции по Алтаю вместе с семьей Полторасских, об охоте в Аркадских горах, переходит через хребет Южный Алтай и плавании по Иртышу весной 1876 года, был напечатан в журнале «Природа и охота» 1879 год. В 1870-х годах знаменитый путешественник Семенов Тяньшанский задумал издать роскошное многотомное географическое описание всей России. В числе привлеченных им к сотрудничеству ученых и художников была и Полторацкая, написавшая для живописной России большой очерк «Южные склоны Алтая и Тарбагатайский край». Второй ее страстью была фотография. Полторацкая побывала в верховьях Чёрного Иртыша, неоднократно фотографировала казахов-кочевников, поднималась на Катунские Альпы. произвела первую фотосъемку «Белухи». Ее фотоальбом «Виды и типы Западной Сибири» 1879 год, демонстрировавшийся на Московской антропологической выставке 79 года, высоко оценила РГО, наградив полторацкую в торжественном годовом заседании 20 января 1882 года серебряной медалью РГО. Роман Иосифович, Рейнгель, Филипп и Аган, Анрэп, Эльмт, известный путешественник, барон, с 1853 года граф. Его отец, генерал-адъютант Иосиф Романович Анреп, 1798-1860 годы жизни, по высочайшему указу 6-18 мая 1853 года, принял потомственно имя, титул и герб графа Эльмта. Роман Иосифович Анрепт-Эльмт Родился 30 января 1834 года в Курской губернии в семье генерала от кавалерии графа Анреп Эльмта и его жены Цицилии Филипповны Эльмт, внучки генерал-фельдмаршала Эльмта. Воспитывался сначала в Рике, затем в Петербурге в кадетском корпусе. Произведенный в офицеры, в 1854-1855 годах участвовал в Крымской войне. В 1858 году, выйдя в отставку в чине штабс-капитана, вернулся в Лифлянскую губернию и занимался сельским хозяйством до 1870 года в своем поместье Керстенхов. Анрепы владели усадьбой с 1740 по 1919 годы. Двухэтажный, в стиле раннего классицизма «Господский дом», построенный в усадьбе в конце XVIII века, был реконструирован в начале XX века, уже после смерти Анреп Эльмта. Свой нынешний внешний вид — смесь не и и юнгенстиля. Здание приобрело после пожара в 1907 году. В 1904 году по проекту рижского архитектора Вальтера фон Энгельгарта в имении был заложен парк. В нем сохранились руины семейного кладбища Анреп Эльмтов, Вы можете найти семейное кладбище фон Анрепа в полутора километрах от центра усадьбы. Сохранились руины часовни. В настоящее время реставрируются. И уникальная скульптура льва, отлитого на Берлинском королевском литейном заводе в 1844 году. Дважды был женат со второй женой Элизабет фон Штекельберг. Годы жизни 1845-1930 сочетался браком в 1866 году. От этого брака родился сын Конрад Курт фон Анреп, годы жизни 1866-1922. Его страсть к этнографическим исследованиям осуществилась лишь в 1870 году. С этого времени Анреп Эльмт почти без перерывов совершил восемь больших путешествий по Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии, в том числе два кругосветных вояжа, 1873, 1875 годы и 1877, 1881. Скончался он 26 августа 1888 года в Британской Бирме в селении Манлигил, недалеко от Рангуна, от злокачественной лихорадки, сломившей в восемь дней эту крепкую, сильную и энергичную натуру. О своих путешествиях Анрепт-Эльмт выпустил целый ряд книг. В Европе российский путешественник не забыт. В 1994 году во Франкфурте-на-Майне вышла книга о путешествиях Анрепт-Эльмта по Австралии. Переиздаются и другие его труды. Будем надеяться, дойдет очередь до них и в России. Михаил Иванович Венюков Михаил Иванович Винников, годы жизни 1832-1901, военный географ, этнограф и путешественник, генерал-майор, писатель, тайный корреспондент Герценовского колокола, с 1877 года эмигрант. Учился в дворянском полку, выпущен оттуда офицером в 1850 году. Потом поступил в Петербургский университет и в Императорскую военную академию, который окончил в 1856 В Академии на всю жизнь подружился с учившимся там же Паржевальским. В 1857-1863 годах путешествовал по Амуру, Уссури, Забайкалью, Исык-Кулю, Тянь-Шаню, Алтаю и Кавказу. Тогда же начали появляться в печати его описания этих поездок, обозрения реки Уссури, и земель к востоку от нее до моря. Вестник РГО, 1859 год. Описание летней поездки 1858 года, плавание по Уссури, гидрографических исследований и топографической съёмки берегов, изучение растительного и животного мира, занятий местного населения, Плантации женьшеня. Очерки Заилийского края и Причуйской страны. Записки РГО, 1861 год. Описание путешествия 1859 года из укрепления Верного в долину реки Чу с изложением истории укрепления его окрестностей, голодной степи, населяющих ее киргизов, их истории, быта, занятий. В 1861 году Веников был произведен в майоры. В 1864-67 годах служил в Польше председателем комиссии по крестьянскому делу. Как уже опытный исследователь-этнограф, Винюков, возможно, именно в Польше, близко наблюдая состояние местного общества периоды реакции, проникся сочувствием к угнетенным инородцам, эволюция этих настроений и привела его, в конце концов, к тайному сотрудничеству с Герценом. Там же оказался его друг по Академии Пыржевайский. После участия добровольцем в подавлении польского восстания 1863 года он преподавал историю и географию в Варшавском Юнкерском училище. В 1868 году вышла из печати книга Веникова «Путешествия по окраинам русской Азии» и записки о них. В том же году он предпринял кругосветное путешествие. В 1869-1871 годах был в Японии и Китае. Результатом этих поездок стали книги «Очерки Японии», «Санкт-Петербург, 1869», «Обозрение японского архипелага в современном его состоянии», выпуск 1-2, «Санкт-Петербург, 1871 год», «Опыт военного описания русских границ в Азии», два выпуска «Санкт-Петербург, 1873-1876», и «Очерки современного Китая» Санкт-Петербург, 1874. 1874 год Винников провел в Азиатской Турции. В 1875 издал краткий очерк английских владений в Азии. В 1876 был произведен в «Генерал-майоры». В 1877 вышли из печати «Поступательное движение России в Средней Азии», и «Россия и Восток. Собрание географических и политических статей». В том же году Винников вышел в отставку и навсегда уехал в Европу. За границей Винников первым делом издал капитальный четырехтомник «Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора» 1855-1878 года. Лейпциг. 1878 1880 Жил во Франции, Швейцарии, Англии, был избран членом географических обществ этих стран. В 1880-х годах путешествовал по Алжиру и Тунису, по Сенегамбии, по побережью Бразилии и Уругвая, по Антильскому архипелагу и Панамскому перешейку, и по Корсике. Все это время продолжал интенсивно переписываться с Пржевальским, до самой смерти того в Азии». Подводя итоги жизни, Винников издал трёхтомник из воспоминаний «Амстердам, 1895-1901». Возвращаясь мыслью к своему решению эмигрировать, он писал «Там сзади осталось все, что было дорого сердцу в течение 46 лет. А тут впереди не виднилось ничего, ничего кроме свободы. И я взял свободу. Конечно, не без сожаления о некоторых счастливых исключительных минутах рабства, но с твёрдой решимостью, оставаясь русским, не возвращаться в Россию иначе, как на службу свободы же. Вот краткое описание содержания этих замечательных мемуаров. 1840-1860 годы. Детство. Помещичий быт. Обучение в кадетском корпусе в Петербурге. 1845 1850 года, служба прапорщиком в артиллерии 1850-1852, посещение лекций в Петербургском университете 1853, Николаевская академия Генерального штаба в 1850-х годах, служба офицером Генерального штаба при генерал-губернаторе Восточной Сибири Муравьеве в 1857-м. 1858 годах. Амурские экспедиции. Заселение берегов Амура и положение поселенцев. Характеристики сибирской администрации. Отношение Муравьева к политическим ссыльным. Буташевич Петрашевский в Сибири. Иркутская интеллигенция в 1850-60-х годах. Колонизация Кавказа в 1861-63 годах. Служба в Севастопольском пехотном полку в 1861 63 годах. Характеристика системы укреплений на Кавказе. Военные действия. Снабжение армии. Солдатский быт. Доходы полковых командиров. Положение горцев. Служба уездным начальникам в Ленчице, Польша, в 1863 году. Жандармы и их положение. Отношение различных слоев населения к польскому восстанию 1863 Служба председателем Крестьянской комиссии в Люблине 1864 1867 года. Участие в обсуждении указов в Варшаве. Характеристика членов Учредительного комитета по делам Царства Польского 1864 1881 Отъезд за границу. Встреча в Женеве с Герценом и Иогаревым. Возвращение в Петербург, участие в Первом съезде русских естествоиспытателей, 1867 Служба в главном штабе. Работа над военным описанием азиатских окраин России. Деятельность в РГО. Встреча с русскими эмигрантами в Женеве, Мечниковым, Драгомановым, Кропоткиным. Русская колония в Париже. Смерть Тургенева. Краевский, муравьев амурский Что же касается всего печатного наследия Винюкова, то приходится лишь сожалеть, что написанное им до сих пор не собрано и не переиздано в виде хотя бы небольшого собрания сочинений. Николай Михайлович Ядринцев. Николай Михайлович Ядринцев. Годы жизни 1842-1894. Публицист, писатель, общественный деятель. исследователь Сибири и Центральной Азии, ученик, друг и соратник Потанина, один из главных теоретиков сибирского областничества. Родился Ядринцев в Омске в семье купца, переселившегося в Сибирь из Пермской губернии. Для своего времени и для своей среды отец Николая Михайловича был весьма культурным и начитанным человеком, водившим знакомство с декабристами Аненковым, Свистуновым и Штейнгелем. С последним он был дружен. В 1851 году семья переехала в Томск. Девятилетнего Николая отдали в пансион Позаровского, учителя французского языка в Томской гимназии. Здесь он получил основательное знакомство с французским языком, который имел большое значение для его будущих работ. Из пансиона Позаровского Ядринцев в 1854 году поступил во второй класс Томской губернской гимназии, но курса в ней не окончил, и после шестого класса отправился в Петербург, где вольнослушателем университета посещал лекции на юридическом факультете. Здесь состоялась важная, может быть, наиважнейшая встреча в его жизни. Семнадцатилетний юноша познакомился и, как оказалось, на всю жизнь подружился со старшим земляком Потаниным и с ровесником Шашковым, образовав с ними сибирский кружок. Серафим Серафимович Шашков — Годы жизни 1841-1882. Историк и публицист, сын иркутского священника. В 1860 году поступил в Казанскую духовную академию. В 1861 году исключен за участие в панихиде по убитым при подавлении бунта крестьянам села Безна. Перебрался в Петербург. Член сибирского кружка Потанина и Ядринцева. Знакомство с Шашковым нас особенно порадовало. Только что появилась его статья о Сибири в библиотеке для чтения, и мы увидели в нем новую грядущую сибирскую литературную силу. Сотрудничал в журналах «Век», «Искра», Слова. В 1863 году переехал в Красноярск. В 1864-65 годах читал публичные лекции по истории Сибири. В 1865 году арестован в Иркутске за участие в Обществе независимости Сибири. В 1868-1874 годах находился в ссылке в Архангельской и Воронежской губерниях. С 1866 года один из ведущих сотрудников журнала «Дело». Особый интерес представляют его работы по истории Сибири. В 1862 году в «Искре» появилась первая публикация Ядринцева. Пробыв вольнослушателем три года, Ядринцев вследствие закрытия университета вынужден был в 1863 году вернуться в Сибирь. Он горячо ратовал о создании в Сибири университета. Его публичная лекция на эту тему была напечатана в Томских губернских ведомостях в 1864 году. Одновременно Ядринцев работал в «Сибирском вестнике», издававшимся тогда Милютиным в Иркутске, а также «В деле», где были напечатаны следующие его статьи «Письма о сибирской жизни» под псевдонимом Симы Лужанского, «Секретная», «Община в русском остроге» и другие. И также в «Женском вестнике» «Статья Женщина в Сибири в семнадцатом и восемнадцатом столетии». В мае 1865 года вместе с Потаниным, Шашковым и другими Ядренцев был арестован по делу, названному Сибирской администрацией, делом об отделении Сибири от России и образовании республики, подобно Соединенным Штатам. Три года просидел в Омском остроге и был определён на жительство в город Шенкурск. Ядренцев не был бы ученым, если бы не исследовал среди прочего и собственные злоключения, как единичный факт в океане фактов российской действительности. Результатом этих исследований стала книга «Русская община в тюрьме» из ссылки «Санкт-Петербург, 1872 год», составленная из ряда статей в деле, неделе и отечественных записках за 1868-1871 года. Основные ее положения. Арестант требует полной гуманности. Одиночное заключение, вредный анахронизм. широкому общению с товарищами и общинному началу суждена видная роль в будущем. Этот талантливый и сознанием дела написанный труд принес большую практическую пользу особой комиссии, занимавшейся в то время вопросом о преобразовании тюрем и ссылки, и послужил одним из оснований тех реформ, которые коснулись тюремного дела еще в царствование Александра II. С особенной тщательностью — Разрабатывал Ядренцев также вопросы о сибирской административной реформе, о местной золотопромышленности, о железной дороге, нуждах рабочего населения, об инородцах, колонизации, переселении и другие. В 1873 году Ядренцев усиленно сотрудничает в Камско-Волжской газете, заявив себя правоверным областником, горячим противником централистов всякого рода. В декабре 1873 года был восстановлен в правах и, приехав в Петербург, поступил домашним секретарем графу Сологубову, главному начальнику тюремного управления и председателю комиссии по устройству тюрем. К этому же времени относится его сотрудничество в Санкт-Петербургских ведомостях, Вестнике Европы», «Отечественных записках», «Голосе», «Неделе», «Деле», «Сибири» и других периодических изданиях, преимущественно по вопросам, связанным с нуждами Сибири. В 1876 году Ядренцев познакомился в Петербурге с Достоевским, о котором впоследствии оставил очерк. В том же 1876 году был приглашен на службу генерал-губернатором Западной Сибири Казнаковым, который, между прочим, интересовался вопросом о Сибирском университете и желал вообще подвинуть вперед дело серьезного изучения Сибири. Эта служба, заключавшаяся главным образом в статистических, экономических и этнографических изысканиях, позволила Николаю Михайловичу собрать обширный и разнообразный материал. В конце 1870-х годов в Омске был основан Западно-Сибирский отдел РГО, и Ядринцев принял в нем весьма деятельное участие. Он составил здесь программу для исследования сельской общины в Сибири, по которой собран был потом обширный материал. и программу для изучения сибирских инородцев. В 1878 году Ядренцев предпринял в качестве официально командированного лица путешествие в Алтайский горный округ для исследования движения переселенцев и устройства их на новых местах. В 1880 году он предпринял новое путешествие на Алтай для изучения инородческого быта, причем исследовал Телецкое озеро и проник до Верховья в Катуни, собирая сведения о кочевых инородцах. В 1881 году Ядринцев вновь обосновался в Петербурге и стал работать над книгой, которая составила главный его труд, где он собрал важный материал по сибирской этнографии и по различным вопросам современной ему сибирской жизни, народной и общественной. Через год Сибирь как колония, Санкт-Петербург, 1882 год, вышла из печати. Эта книга, представляющая собой один из замечательнейших трудов всей сибирской литературы, выдержала два издания. Кроме того, она вышла и в немецком переводе профессора Петри. В 1882 году Ядринцев сделал два доклада в «Обществе содействия промышленности и торговли» о культурных успехах Сибири за 300 лет и в РГО «О положении сибирских инородцев и их вымирании». В русской мысли тогда же была им помещена статья «Кустарные промыслы в Сибири и значение их». В том же 1882 году Ядренцев основал в Петербурге еженедельное издание «Восточное обозрение», с 1888 года перенесённое в Иркутск. При нем в качестве приложения давались отдельные книжки «Сибирский сборник», В те же годы в трудах Московского археологического общества и сибирском сборнике Ядринцев поместил статьи о некоторых сибирских древностях. В томе «Живописная Россия», посвященном Сибири, им написана статья «Западносибирская сибирская низменность». В 1886 году Ядринцев предпринял новую поездку в Сибирь, до Иркутска и Байкала с целью осмотра сибирских музеев, в том числе Минусинского. а также для этнографических наблюдений над остеками и саянскими племенами в Минусинском округе. Доклады о результатах этой поездки были сделаны им в 1887 году в Обществах географическом и археологическом в Санкт-Петербурге. В 1891 году Ядринцев выпустил новый свой капитальный труд «Сибирские народцы, их быт и современное положение». И в связи с этим трудом внес в РГО еще ранее составленные им карты распределения сибирских инородцев по губерниям. Кроме изучения современной Сибири и ее народной жизни, Ядринцева давно интересовала первобытная история страны, где он, конечно, искал объяснения инородческих элементов Сибири. По такому побуждению он предпринял, между прочим, в последние годы, путешествие в Северную Монголию, где открыл развалины знаменитой некогда монгольской столицы Каракарума, затерянной географами и историками. Открытие Ядренцева, сделанное им в трудном путешествии на самые скудные средства, возбудило живейший интерес в учёном мире, и по следам Николая Михайловича направилась в ту местность учёная экспедиция из Гельсингфорса, а затем, летом 1891 известная экспедиция от Императорской академии наук. которая поручена была Родлову совместно с Ядринцевым. Затем Ядренцев отправился в Алтайский округ в качестве заведующего статистическим отделением при начальнике этого округа. Неутомимый исследователь со свойственной ему энергией принялся за порученное ему дело, но скоропостижная кончина застала его на месте новой его деятельности. Он скончался в Барнауле, 7-19 июня 1894 года. Некрологи, освещавшие жизнь и деятельность выдающегося сибирского патриота, опубликовали многие сибирские и столичные периодические издания. В одно время с некрологами вышла из печати статья, само название которой позволяет оценить широту интересов этого человека и его нравственный облик, отношение к бедным и несчастным у первобытных народов, «Мир Божий», 1894 год. Ценные сведения о жизненном пути и общественной деятельности Ядринцева можно почерпнуть из небольшой книжечки Глинского. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк составленный Глинским с предисловием Острогорского и приложением воспоминаний Потанина. Москва, 1895 год. А также капитальные работы Лемкая. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк к «Десятилетию со дня кончины» 1894-1904 год с восьмью иллюстрациями «Санкт-Петербург» 1904 год. А главная книга Ядринцева под названием «История освоения Сибири» была в 2013 году переиздана издательством «Эксмо» в серии «Российская императорская библиотека». Дмитрий Григорьевич Янчевецкий. Русский журналист, писатель-востоковед, старший брат известного автора романов «Чингисхан», «Баты» и «К последнему морю» Василия Яна, Дмитрий Григорьевич Янчевецкий, годы жизни 1873-1938. Родился в Киеве, где его отец, Григорий Андреевич Янчевецкий, 1846-1903 годы жизни, преподавал греческий и латынь, в коллегии Павла Балагана. Со второй половины 1870-х годов семья жила в Прибалтике. В 1876-1886 годах Григорий Андреевич преподавал в Александровской гимназии в Риге, а в 1886-1995 был директором классической Александровской гимназии в Ревеле, Таллине. Её и окончил в 1890 году с отличием Его старший сын Дмитрий. Личность формируется в семье. Влияние родителей, особенно на начальном этапе становления характера и кругозора, переоценить невозможно. Поэтому сообщим еще некоторые сведения об отце двух нерядовых фигур русской билетристики и журналистики братьев Янчевецких. В 1895-1902 годах Григорий Андреевич Янчевецкий. Директор в другой ревельской гимназии, Николаевской. Но он был не только педагогом и администратором. Много времени он посвящал, возможно, главному увлечению или даже призванию своей жизни, переводом с древнегреческого. Любовь к ним была заложена, по-видимому, еще в годы его учения в Волынской духовной семинарии, а затем получила развитие в стенах Киевского университета Святого Владимира, который он окончил в 1871 году со степенью кандидата классической филологии. Из многочисленных его учёно-литературных работ, читаем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, выделяются переводы идилии Феокрита, филологические записки 1875-1876 и отдельное издание. Всех сочинений Ксенофонта, с 1877 года в пяти томах, некоторые из них достигли пятого издания, и «Повсания» 1887-1889, описание Греции. Особого внимания заслуживает последний труд, снабженный ценными объяснениями и приложениями. Наиболее известен Янчевецкий как редактор и издатель журналов «Гимназия» 1888 1899 и Педагогический еженедельник 1893, 1896, 1899. В обоих изданиях он поместил массу статей, а также полный прозаический перевод Геммера. Принимал деятельное участие в газете Рельские известия. Был энергичным сотрудником губернатора князя Шаховского в проведении в Истлянской губернии принципов русской государственности. Умер Янчевецкий после продолжительной болезни 1-14 апреля 1903 года в Санкт-Петербурге. Скажем несколько слов и о матери Янчевецких. Если отец Григорий Андреевич был сыном священника, то Варвара Помпеевна 1851-1933 годы жизни, кузина автора знаменитого дневника Марии Башкирцевой, ее мать и мать Башкирцевой были родными сестрами. дочерьми богатого полтавского помещика Бабанина. Была женщиной незаурядной, яркой и волевой. Она нарушила волю отца и в 1871 году вышла замуж за бедного выпускника университета, чтобы стать со временем первой русской журналисткой в Исляндии. 17 лет с 1893 по 1910 с некоторыми перерывами она была редактором и издателем, ежедневной газеты «Ревельские известия». Общее руководство газетой осуществлял Григорий Андреевич. После его смерти Варвара Помпеевна возобновляла деятельность как издатель в 1905, а затем в 1908-1910 годах. В этот период редактором «Ревельских известий» была ее дочь Елена Гран. И муж, и оба ее сына, особенно младший, Василий, неоднократно печатались в газете. Что же Дмитрий? Если Григорий Андреевич овлекла Древняя Греция, то его старшего сына — Современный Восток. После окончания гимназии он окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета и в конце 1890-х годов уехал на Дальний Восток, где почти сразу стал корреспондентом выходившей в порт Артуре газеты «Новый край». В своей дальневосточной очерке присылал также в Ревельске известия. Благодаря знанию китайского языка Янчевецкий был в 1900 году в качестве военного корреспондента Нового Края прикомандирован к русскому экспедиционному корпусу в составе коалиционных сил, участвовавших в подавлении боксерского восстания, восстания Ихтуаней. Стал очевидцем всех основных боевых действий, включая штурм Пекина. Записи, сделанные во время этой опасной командировки, легли в основу потрясающе достоверной и уникальной книги «У стен недвижного Китая» — дневник корреспондента «Нового края» на Театре военных действий в Китае в 1900 году. Вышедшая в 1903 году книга произвела такое впечатление на европейскую общественность, что Янчевецкий был в 1904 году избран членом Французской литературной академии, По рекомендации президента Франции. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов Янчевецкий был главным редактором бюллетеня Вестник манжурской армии. В свои очерки с фронта издал отдельной книгой Гроза с Востока Задачи России и Задачи Японии на Дальнем Востоке в 1907 году в типографии Ревельских Известий. В начале Первой мировой войны Янчевецкий. уже как собственный корреспондент крупнейшей русской газеты «Новое время», был арестован в Вене вместе с несколькими депутатами-русинами австрийского парламента. Они были обвинены в государственной измене, он — в шпионаже, сообщал в своей газете сведения военного характера. В июне-августе 1915 года состоялся судебный процесс, так называемый «первый венский политический процесс». Все подсудимые были приговорены к смертной казни через повешение. Николаю II через испанского короля Альфонса XIII удалось добиться смягчения приговора. 23 декабря 1915 года казер Франц Иосиф заменил Дмитрию Янчевецкому и остальным осужденным смертную казнь тюремным заключением. Вместе с ним были осуждены депутат парламента и львовского сейма Марков, депутат парламента Курилович, адвокат доктор прав Черленчакевич, адвокат Драгомирецкий, крестьянин Дьяков и Кузнец Мулькевич. Газета «Русское слово» на следующий день известила об этом русских читателей. Из Вены сообщают, что вследствие ходатайств испанского посла от имени испанского короля император помиловал корреспондента нового времени Янчевецкого и шесть галичан, заменив им смертную казнь несколькими годами тюрьмы. С самого начала «Новое время» пристально следило за судьбой своего корреспондента. Так, в номере от 7-20 марта 1914 года газета сообщила, «Наш корреспондент во Львове, Янчевецкий, вызван австрийским судом в качестве свидетеля по делу русских шпионов. 24 июля 6 августа того же года В Вене арестован корреспондент газеты «Новое время» Янчевецкий. В номере от 8 июня 1915 года в Вене начинается процесс в военном суде шестерых русских галичан и корреспондента «Нового времени» Янчевецкого. 13-26 августа австрийский суд из мелкой мести приговорил к смертной казни корреспондента «Нового времени» Янчевецкого. Испанский посол в Вене возбудил перед императором Францем Иосифом ходатайство о помиловании Янчевецкого. 21 августа, 3 сентября. Будапештский корреспондент Morning Post передаёт от 24 августа, что по официальному сообщению венского правительства корреспондент нового времени Янчевецкий был приговорен военным судом к смертной казни после длившегося три дня судебного разбирательства. Военный суд предъявил ему обвинение в том, что Янчевецкий находился в сношениях с новым временем после объявления войны и сообщал в своей газете сведения военного характера. В том же номере по заявлению австрийских юристов, казнь Маркова Янчевецкого и других не может состояться без разрешения апелляционного суда ввиду отсутствия военного положения в Вене на следующий день. Испанский посол. обратился к австрийскому правительству с просьбой о помиловании приговоренных к смертной казни депутата Маркова и журналиста Янчевецкого. В номере от 1-14 февраля 1916 года, согласно Neue Freie Presse, приговор Янчевецкому к смертной казни заменен пожизненной тюрьмой. 8-21 марта в Австрии конфисковано все имущество Янчевецкого. Возмещение убытков, причиненных государству его деятельностью. 24 марта, 6 апреля. Русский журналист Дмитрий Янчевецкий, осужденный в Вене, будет перевезен в крепость Петра близ Белграда, и содержаться как уголовный преступник. 11-24 августа. Корреспондент «Нового времени» Дмитрий Янчевецкий временно переведен из крепости Петра в Вену. И, наконец, 19 октября, 1 ноября состоялось соглашение об обмене сотрудника «Нового времени» Янчевецкого на президента города Львова Рутовского. Тяжелым испытанием подверглась и жена Дмитрия Григорьевича. Приведем здесь с небольшими сокращениями заметку, опубликованную в «Новом времени» 29 июня, 12 июля 1916 года. Правнучка Суворова в австрийской тюрьме, к заключению Янчевецкой. Было заглавлен этот материал. На днях телеграф принес известие о том, что жена сотрудника «Нового времени» Янчевецкого, Александра Ивановна Янчевецкая, оставшаяся в Вене, заключена в тюрьму. И только сегодня получено известие об ее освобождении по настояниям русского правительства через Испанское посольство. Поводом к аресту и затем к заключению в тюрьму послужили следующие обстоятельства. Лишённая в течение трёх месяцев возможности навестить мужа, сидящего в одиночной тюрьме, Янчевецкая стала хлопотать о разрешении выехать в Россию. Вместо этого австрийцы потребовали, чтобы она поступила сестрой милосердия в один из концентрационных лагерей, где содержатся русские больные военнопленные. По расстроенному здоровью Янчевецкая настаивала, чтобы на основании постановлений международного права Ее отпустили в Россию. В ответ на это последовало распоряжение о заключении ее в тюрьму. Австрийские власти арестовали жену Янчевецкого и заключили ее в тюрьму, сообщало новое время еще 17-30 июня. Кенчевецкая, урожденная Огнева, родная правнучка генералиссимуса Суворова, воспитывалась в Харьковском институте, затем была на демидовских курсах французского языка. по окончанию которых была преподавательницей французского языка в Могилевской женской гимназии. Выйдя замуж за Янчевецкого, уехала с ним в Вену, где и застала ее война. Новый австрийский император Карл, сменивший на престоле скончавшегося 21 ноября 1916 года престарелого Франца Иосифа, амнистировал жертв этого процесса. Дальнейшая судьба Янчевецкого типична для представителей его социального и культурного слоя. Типична и трагична. В 1918 году в Полтаве он был редактором газеты «Родной край». Первый номер вышел 23 июня 1918 года. С 29 марта по 27 ноября 1918 года, 8 месяцев, Полтава была оккупирована Казеровскими войсками. 28 ноября их сменили войска директории. Затем в Сибири служил в армии адмирала Колчака. Его младший брат, будущий советский писатель-лауреат Василий Ян, служил в походной типографии в армии Колчака в звании полковника. После поражения белых остался в СССР. Летом 1927 года он был арестован в Ростове-на-Дону и заключен в печально известный соловецкий лагерь особого назначения. «Слон» сроком на 10 лет. В лагере работал в криминологическом кабинете и сотрудничал в журнале «Соловецкие острова». В 1934 году был освобожден поселился в Костроме, преподавал в Текстильном институте иностранные языки. Мать не дождалась освобождения сына. Варвара Помпеевна скончалась в Москве в 1933 году. В 1937 Был арестован повторно и обвинен в шпионаже. Под следствием почти год содержался в Ярославской тюрьме номер один, где в 1938 году то ли умер от разрыва сердца в августе, то ли 12 сентября был приговорен к расстрелу. Данные расходятся. Его брат Василий, сталинский лауреат, 1942 год за роман Чингисхан, узнал о смерти Дмитрия только в 1943 году. В 2013 году издательство «Эксмо» переиздало бестселлер Янчевецкого «У стен недвижного Китая» в серии «Великие путешествия». Владимир Семенович Галинищев, Знаменитый египтолог и ассеролог, полиглот, владел 13 языками, выдающийся путешественник и коллекционер, основатель русской египтологии Владимир Семенович Семёнович Голенищев, 1856. 1947 года жизни. Происходил из состоятельной купеческой семьи. Окончил первую Санкт-Петербургскую гимназию в 1875 году. Египтом увлекся в отрочестве. Домашний музей египетских древностей начал пополнять артефактами в 14 лет, а в 18, за год до окончания гимназии, опубликовал первые две статьи в немецком журнале. В 1879 году окончил курс в Петербургском университете по арабско-персидскому отделению. Арабские и древнееврейские языки изучал у профессора Розена и Хвольсона, и сразу же совершил свое первое путешествие в Египет. С 1880 года служил в Эрмитаже, где начал работу по каталогизации, реставрации и исследованию древнеегипетских памятников. Поступление господина Галинищева, единственного в Петербурге специалиста по египтологии на службу, будет неоценимым приобретением для Эрмитажа, писал в рапорте на имя министра директор музея Васильчиков. Александр Алексеевич Васильчиков, годы жизни 1832-1890, российский историк и искусствовед, в 1879-1888 годах был директором императорского Эрмитажа. Занимаясь уже давно любимой наукой, он подробно изучает те памятники египетского искусства, которые находятся в Петербурге. Из них многие валяются в пыли кладовых по разным казённым учреждениям. С назначением голенищего, без малейшего расхода для казны, не только приведено будет в порядок, но и значительно может быть увеличено и пополнено находящееся в Эрмитаже собрание египетских древностей. И в то же время многие памятники древнего искусства спасены будут от конечного разорения. Кроме того, наконец составлен будет подробный научный каталог, о котором до сих пор за неимением специалиста невозможно было и думать. До него этим не занимался никто, и никто толком не знал, что же именно из египетских древностей хранится в музее. Здесь, в Эрмитаже, Голенищев сделал свое первое большое открытие. Впоследствии их будет много. обнаружил в «Запасниках» папирус. Изучив его, Владимир Семёнович выяснил, что папирус содержит два литературных произведения «Поучение царя сыну Мерикара» и «Пророчество Нефертити». В 1881 году Голенищев сделал следующее выдающееся открытие — нашел еще один папирус эпохи Среднего Царства, сказку о потерпевшем кораблекрушении. После своей первой поездки в Египет Владимир Семёнович стал посещать эту страну регулярно. Итоги этих путешествий были представлены на заседаниях Восточного отделения Императорского русского археологического общества и частично опубликованы. Написанные эмоционально и с глубоким знанием истории Египта, они не менее ценны, чем научное наследие Голенищева, но, увы, все еще не изданы полностью. На месте древнего Мемфиса, лежащего между железнодорожной станцией Бедрешени и Сакарской пирамидой, мне в первый раз пришлось полюбоваться гигантской статуей Рамзеса II, которая теперь вытащена англичанами из той ямы, в которой она много лет лежала, и где я ее не мог в прежние мои путешествия видеть», пишет галенищев в 1889 году, «так как обыкновенно ездил в Сакару осенью и находил всю яму с лежащей в ней статуей залитой мутной водой Нильского разлива. Колоссальная статуя состоит из очень плотного кристаллического известняка и представляет фараона Рамзеса II во весь рост. Лицо сделано замечательной тонкостью, черты лица правильны, нос слегка орлиный, губы несколько улыбаются. Нельзя достаточно надевиться той смелости и тому мастерству, с которым древний египетский скульптор врезал в глыбу камня гигантских размеров черты великого завоевателя. Поблизости от статуи Рамзеса II лежит другая, также колоссальная статуя из красного гранита, вытащенная из той же ямы, как и первая. Эта последняя статуя, однако, далеко не так хороша, как первая. Осмотрев достопримечательности Булакского музея и ближайших окрестностей Каира, я через месяц по приезде в Каир нанял себе Дагабию и направился по Нилу в Верхний Египет. Первым пунктом, где я остановился, было местечко Тель-эль-Амарна. Тут мне интересно было повидать то место, где зимой 1887 года были найдены важные в историческом значении клинописные таблички, часть которых я видел в Булакском музее. Цитата Голенищева из «Археологические результаты путешествия по Египту зимой 1888-89 годов». В 1884-85 годах Галинищев на собственные средства проводил эпиграфические исследования в вадиха мамате после чего опубликовал их результаты. В 1886 году стал хранителем египетской коллекции «Эрмитажа». С 1887 года состоял действительным членом и сотрудником отделения восточной археологии при Русском археологическом обществе. На протяжении 25 лет, 1885-1910, он совершил несколько десятков поездок в Египет. Всего в течение жизни Голенищев совершил 60 исследовательских экспедиций за египетскими древностями и собрал коллекцию из более чем 6 тысяч египетских предметов, среди которых наиболее известный так называемый «московский математический папирус». Другое название — математический папирус Голенищева. Один из древнейших известных современностей математических текстов был составлен около 1850 года до нашей эры. Ныне папирус Голенищева находится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Специалисты предполагают, что он, возможно, был написан при фараоне Синусерти III или Аминехмете III. Папирус первой династии «Путешествие у Нуамона», «История злоключений, посланного фараоном финикийский Библ жреца» и «Фаюмские портреты». Вот что пишет сам исследователь о своей находке. «Третье приобретение, сделанное мной в Луксоре и заслуживающее особого внимания, довольно длинный, хоть и очень узкий и эротический папирус, содержащий целую серию геометрических задач с решением и с приложенными небольшими чертежами. По числу это второй сохранившийся до нас математический папирус. По типу шрифта мой папирус можно отнести к эпохе двенадцатой династии или ко времени близко следующему за этой династией. Прочесть эту рукопись далеко нелегко, так как шрифт крайне неразборчив. В 1889 году Владимир Семёнович Галинищев вместе с Эдуардом Навилем изучает археологические раскопки главного храма в Бубастисе. Эдуард Анри Навиль, 1844-1926 годы жизни, швейцарский египтолог. «Вся раскопка, — пишет исследователь, — представляет собой громадную площадь, сплошь усеянную массой больших гранитных обломков. Об общем плане храма трудно, почти невозможно составить себе понятие, так как теперь он весь превратился в бесформенную груду развалин. Между обломками — Большая часть покрыта иероглифическими надписями, которые все списаны на вилем и будут изданы в ближайшем его сочинении. Громадные головы с чертами лица, напоминающими так называемых «сфинксов-гиксов», которые, по моему убеждению, представляют фараона амин III, были найдены здесь на вилем за год до моего посещения. Их на месте я оповидать не мог, так как они уже были частью сданы в Булакский музей. частью увезены в Лондон. Прозорливостью Голенищева можно лишь восхититься. Он первым идентифицировал в огромных изваяниях сфинксов портретные изображения Аминахмета III и оказался совершенно прав. Во время четырёхмесячного путешествия по Нилу зимой 1884-85 годов исследователь совершает эпиграфический анализ наскальных надписей и рисунков Вадиха Мамата. Хамамат, ущелье высохшей в древности реки, Вади. Через Хамамат пролегает кратчайший путь, связывающий район Фив с Красным морем. В период рассвета Древнего Египта через это ущелье проходили караваны с золотом, медью, оловом и камнем, добывавшимися в окрестностях Вади-Хамамата. Большие охотники до Писания, древние египтяне, как, впрочем, большая часть еще и теперешних туристов, пишет он, любили во время путешествия нацарапывать свои имена на скалах и камнях. Даже на стенах храмов и гробниц, Причем нередко эти наивные их граффити, превращались в довольно пространные надписи, в которых упоминалось имя царствовавшего в то время фараона, цель поездки и часто точно указывалась дата, в которую было совершено путешествие. Такими нацарапанными по скалам надписями изобилуют долина Хамамат. Они относятся почти ко всем эпохам египетской истории, начиная с древнейших времен до персов и птоломеев. В 1890 году, во время путешествия цесаревича Николая, будущего императора Николая II, Голенищев присоединился к свите августейшего путешественника и давал пояснения во время посещения местных достопримечательностей. Многие экспедиции Голенищев осуществлял за собственный счет. Благо, позволяли средства. Однако это, в купе с покупкой тысяч артефактов, в конце концов могло разорить знаменитого египтолога. Но последней каплей стал крах среднеуральского золотопромышленного акционерного общества, пащиком которого была семья Голенищевых. Уникальную коллекцию пришлось продать. «Моим искренним желанием, конечно, было бы», обращался к коллегам ученый. чтобы это собрание, которое я всегда мечтал сохранить при себе до конца жизни и которое я хотел завещать в один из отечественных музеев, не ушло за границу, а осталось где-нибудь в России, будь то в Санкт-Петербурге или Москве. Но не знаю, удастся ли мне осуществить это желание. Быть может, моя коллекция уйдет куда-либо в Америку или будет отправлена в Париж, где, подобно многим другим, она будет распродана на все четыре стороны. При таком положении дела выпустить из рук коллекцию, подобную коллекции голенищего, равняющуюся по своему значению по меньшей мере результатом целой крупной археологической экспедиции, отмечал академик Каковцев, было бы непоправимым ударом для роста наших бедных восточными древностями музеев и было бы равносильно вместе с тем признанию, что культурные интересы западноевропейских наций нам совершенно чужды и непонятны. Само собой разумеется, что коллекция голенищего найдет себе покупателя. Но для России уход столь ценного собрания за границу был бы поистине невознаградимой потерей, так как другого подобного случая для нас, без сомнения, очень долго не представится. Павел Константинович Каковцев. Годы жизни 1861-1942. Российский и советский востоковец-семитолог. член императорского православного палестинского общества. В 1909 году, благодаря усилиям Тураева и Цветаева и других представителей российской культурной элиты, Государственная Дума одобрила закон о приобретении в государственную собственность коллекции египетских древностей статского советника Голенищева, да и то в рассрочку. Борис Александрович Тураев. годы жизни 1868-1920, последователь Голенищева, один из основателей русской школы египтологии, с 1911 года хранитель собрания восточных древностей Голенищева. Иван Владимирович Цветаев, годы жизни 1847-1913, российский ученый историк археолог, филолог и искусствовед, член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор Московского университета, создатель и первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете, ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. 4 апреля 1911 года 224 ящика с египетскими памятниками прибыли в Москву. Расставшись со своей коллекцией, Галинищев больше никогда ее не видел. Он даже не приехал на открытие музея 31 мая 1912 года. Имеется в виду Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете. Цитата из произведения Светланы Измайловны Хаджаш. «Владимир Галинищев и история изучения его коллекции. Труды государственного эрмитажа. Том. 35. -й. Петербургские египтологические чтения. 2006 год. К 150-летию со дня рождения Владимира Семёновича Голенищева. Доклады. Санкт-Петербург. 2007 год. 180 страница. Коллекция Голенищева была выставлена в специальном зале и произвела такой фурор, что публика за месяц раскупила 12 тысяч путеводителей. К сожалению, золотые изделия из коллекции были при советской власти похищены из музея. С 1910 года из-за болезни жены Голенищев переехал во Францию. Сначала поселился в Ницце, родном городе жены, урожденной Цицилией Маттен. А с 1915 года большей частью жил в Египте. 30 лет, с 1917 по 1947 состоял профессором Каирского университета, основал в нем кафедру египтологии и возглавлял ее в 1924-1929 годах. В Египетском музее в Каире систематизировал собрание иеротических папирусов, составив сводный каталог Каирского музея. Голенищев был не только одним из самых сильных, но и одним из наиболее индивидуальных умов своего времени, писал французский египтолог Сент-Фар Гарно, позже унаследовавший архив ученого и ставший первым директором Центра Владимира Голенищева в Париже. В этом отношении он оказал всем нам неоценимую услугу, предостерегая против готовых идей и перевзятых теорий. Он сам служил примером. Деликатный и искренний, он никогда при этом не задевал тех, кто придерживался иных взглядов. Оставаясь, несмотря на свой почтенный возраст, «Молодым и душой и телом», Голенищев в 1935 году был уже личностью легендарной, ведь он знал великого Мариетта, одного из основоположников египтологии. В его длительной карьере ученого успех следовал за успехом. Какой другой египтолог открыл, опубликовал и перевел рукописи, уникальные, столь большого числа литературных шедевров? Какие другие археологи, какие хранители музеев показали себя более компетентными и опытными собирателями, чем этот специалист по эпиграфике? Все эти качества, столь многообразные и блестящие, придавали ему в наших глазах неоспоримое превосходство. Василий Васильевич Сапожников Василий Васильевич Сапожников, годы жизни 1861-1924 Ученик Тимирязева, крупнейший специалист в области ботаники, гляциологии и географии Азиатской России и Западной Монголии, известный русский путешественник, выпускник Естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, Сапожников после стажировки в университетах Германии и Швейцарии переехал в Томск. В Томском университете в 1906-1909 годах прошел все ступени карьерной лестницы от экстраординарного профессора до ректора. Помимо преподавательской деятельности, много путешествовал, исследовал Алтай, Семиречье и Саяны. В экспедициях уделял много внимания сбору гербария, а также фотографированию. Его научное наследие составляет более 10 тысяч фотографий. Рассказ о Сапожникове будет не полон без хотя бы краткого освещения его общественной деятельности. Либерал, по своим убеждениям, он естественным для себя образом вступил в члены Конституционно-демократической партии, партии народной свободы. После свержения большевистской диктатуры в Сибири был в 1918-1919 годах министром просвещения ряда правительств. Добился от адмирала Колчака, с которым тесно общался, субсидий на работу научных институтов. Предпринял две научно-исследовательские экспедиции. После окончания Гражданской войны чудом избегшей репрессии Сапожников продолжил свою преподавательскую и научную деятельность, в частности, занимался изучением горных пастбищ и солончаков Алтая. Своевременная смерть уберегла Сапожникова от вакханалии шельмования и преследований интеллигенции. в том числе профессорско-преподавательского состава, первой мутной волны репрессий, захлестнувшей Томск в начале 1920-х годов. Следует особо подчеркнуть, что дорвавшееся до власти человеческое отребье правило бал не в одном лишь Томске и не только в Сибири, по всей территории, переименованной в СССР Российской империи, от Петрограда, который тоже скоро переименуют, до Владивостока. Вот что писал 30 сентября 1923 года, отворившийся в СССР расправе над наукой, находившийся тогда в Париже Вернадский, в письме к Петрункевичу. «Известия из России очень тяжелые. Идет окончательный разгром высших школ, подбор неподготовленных студентов рабфаковцев, которые, сверх того, главное время проводят в коммунистических клубах. У них нет общего образования». А клубная пропаганда кажется им истиной. Уровень требований понижен до чрезвычайности. Университет превращен в прикладную школу. Политехнические институты превращаются фактически в техникумы. Понижение образования чрезвычайное и объясняется демократизмом. Уровень нового студенчества неслыханный. Сыск и донос. Висят «Московский университет». Объявление, что студенты должны доносить на профессоров и следить за ними, и гарантируется тайна. Друг за другом следят. При сдаче задач, петербургский политехнический, студенты доносят преподавателям на товарищей. Теперь принялись за научное общество, требуют исключения членов. Из Московского математического общества при его регистрировании потребовали исключения из Совета Егорова, старого профессора. Дмитрий Федорович Егоров, 1869—1931 год. Математик, член-корреспондент АН СССР в 1924 году, почетный член АН СССР в 1929, -м. президент Московского математического общества 1923—1930. В 1930 арестован. Проходил по делу Всесоюзной контрреволюционной организации «Истинно православная церковь» — катакомной церкви вместе с известным философом Лосевым. Умер 10 сентября 1931 года в больнице после голодовки, объявленной в тюрьме. А также Костицына — нового профессора и старой социалистической эмиграции. Из общества испытателей природы — Исключают из членов двух старых хороших ученых Гулевича, химика, и Галенкина, ботаника. Выгоняют из университета и запрещают преподавать Картиву, Грефсу и другим. После хлопот оставляют им оклады профессоров впредь до выяснения пенсий. Закрывают научные общества — общество любителей истории и древностей российских, старое, за научное бездействие и затхлость. И общество мироведения, новое, очень живое, с множеством отделений в провинции, во главе Морозов. Так как оно касается областей других обществ, члены должны быть перераспределены между этими обществами. Это письмо цитирует в своей книге «Арабески ботаники» книга «Вторая. Томские корни» Кемеров, 2008 год, профессор Куприянов. Приведем оттуда цитату, касающуюся непосредственно Сапожникова. Василий Васильевич Сапожников в 1924 году жил по-прежнему в своей профессорской квартире и умирал от рака легких. Вот как вспоминает Василий Николаевич Скалой, известный сибирский охотовед и зоолог, только что исключенный из университета из-за своего дворянского происхождения. «Я зашел как-то к Кире, дочери Сапожникова и моей однокурснице. Должно быть, Василий Васильевич услышал мой голос. Его старшая дочь Наташа, которую я знал мало, шепотом сказала мне, «Вася, папа хочет вас видеть. Пройдите к нему, только прошу вас, только ни слова о том, что происходит в городе». «Ну а теперь, Вася, расскажите о том, что происходит в городе. Они от меня скрывают». Сапожников кивнул в сторону стоящих у изголовья кровати дочери и жены. «А вы мне должны сказать правду». Я беспомощно взглянул на Наташу. Василий Васильевич поймал мой взгляд. «Вася, не лукавьте, я требую правды. Умирающий имеет право на то, чтобы исполнили его последнюю волю. Говорите все. Что было делать? Я начал. Тогда меня как раз исключили из университета как последыша буржуазных профессоров. Я говорил, называя фамилии, описывая происходящее в старинных стенах университета про пролетарские шабаши, Из глаз Василия Васильевича время от времени выкатывались слезы. Я закончил. Воцарилось молчание. Его нарушила Наташа. Но ведь это ужасно! воскликнула она. Почему же никто не протестует? Эх, Наташа, сказал Василий Васильевич, о каких протестах может идти речь? Разве короткий мартиролог у нас за плечами? И что еще будет? Какие моря крови вы увидите впереди? Они, как Кронос, пожрут и детей своих. Увидите, многие из этих гонителей и палачей сами пойдут по проторенной ими дороге». Жизнь и деятельность Василия Сапожникова освещены в работах Бердышева и Сиплевинского, выдающийся сибирский учёный и путешественник Сапожников, Новосибирск, редакционно-издательский отдел Сибирского отделения АН СССР. 1964 год. в Биографическом очерке Н.В. Сапожниковой и Е.В. Сапожниковой Василий Васильевич Сапожников. Москва, 1982 год. В книге Куприянова Арабески ботаники. Книга вторая Томские корни. Кемерово, 2008 год. В эссе Ужакина Сибирский альпинист. Сибирские огни 2011 год. В книге Меркулова Профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников, Томск, Томский университет, 2012 год и других исследованиях. Андрей Ипполитович и Борис Андреевич Велькицкие. Никакой рассказ об истории русских географических открытий не будет полон без имен двух выдающихся русских гидрографов, представителей одной семьи, генерал-лейтенанта Андрея Ипполитовича. годы жизни 1858-1913, и его сына контр-адмирала Бориса Андреевича, годы жизни 1885-1961, Вилькитских. Предлагаем вашему вниманию короткий очерк этого семейного служения русской географической науки, продолжавшегося около полувека, с начала 1880-х по конец 1920-х годов. Андрей Велькицкий родился 1-13 июня 1858 года в Саратове. В 1875 году начал службу на Балтийском флоте юнкером. В 1877 был произведён в Гардемарины, в 1878 — в Мичманы и поступил в Николаевскую морскую академию, которую окончил в 1880 году по первому разряду. В 1881-1885 годах участвовал в экспедиции Гидрографического департамента морского министерства на Балтийском море и Ванежском озере. В 1882 году стал членом РГО. Гидрографические работы сочетал с повышением квалификации. В осенне-весенний период три года изучал в Пулковской обсерватории практическую астрономию и высшую геодезию. В 1885 году директор обсерватории Струве написал в своем отчете «Флота лейтенант Вилькицкий продолжал свои здешние занятия по настоящее время, и, по свидетельству Дёлина, приобретенные им познания и ловкость в наблюдениях позволяют считать его вполне способным для всех задач предстоящего ему применения астрономии к морскому делу». Вильгельм Василий Карлович Дёлин Годы жизни 1820-1897. Выпускник Юрьевского университета. Астроном-наблюдатель Пулковской обсерватории. 1844-1890. Член-корреспондент Петербургской академии наук. 1871 год. Профессиональный рост молодого гидрографа нашел свое применение. С 1885 года Он с перерывами более 20 лет преподавал в Альма-Матер. В 1886 году Андрей Велькицкий был назначен младшим делопроизводителем Главного гидрографического управления ГГУ. В 1887 году возглавил Арктическую гидрографическую экспедицию в Хайпудырскую губу, мелководный залив на юго-востоке Печорского моря, и на Новую Землю, для определения ускорения силы тяжести посредством маятника. В том же году был награжден малой золотой медалью РГО, а 2 декабря сделал в РГО сообщение «Исторический ход развития вопроса об определении фигуры Земли и наблюдения силы тяжести на Новой Земле». В 1889 году Велькицкий произвел маятниковые наблюдения по 52-й параллели в Орле, Липецке и Саратове. В 1891 году был награжден следующей высокой наградой РГО медалью имени графа Литке, а 26 октября того же года стал старшим делопроизводителем ГГУ. В 1892 году продолжил маятниковые наблюдения, на этот раз по 47 градусу северной широты в Кишинёве и Александровске с 1921 года Запорожье. В 1894 году по инициативе адмирала Лихачева Комитет Сибирской железной дороги организовал гидрографическую экспедицию для исследования морского пути в Сибирь. Возглавил ее Вилькицкий, к тому времени уже подполковник. С 1894 по 1896 экспедиция исследовала морское побережье от Устья-Печоры до Енисея, в Енисейском заливе и Обской губе. Благодаря обнаружению и промерам глубоководного фарватора Енисея, уже в 1897 году в его устье прошел караван морских судов. В 1897 году Велькиске был произведен в полковнике, в 1898-1901 годах он обследовал южную часть Карского и Баренцева морей, пролив Югорский шар и Печорский лиман. По результатам этой экспедиции опубликовал Материалы по изучению Обской губы и Енисейского залива Андрея Ипполитовича Велькицкого собранные в 1894, 1895 и 1896 годах. В 1901 году Велькицкий был назначен помощником начальника ГГУ. В 1905 году Министерство путей сообщения учредило экспедицию, для доставки морским путем в Енисей грузов для Сибирской железной дороги. Министр путей сообщения М. И. Хилков к участию в организации и снаряжении этой экспедиции привлёк помощника начальника ГГУ генерал-майора корпуса флотских штурманов Вилькицкого и взял его с собой за границу, проверить закупленные для этой цели суда и специальное оборудование для плавания в Северном Ледовитом океане. В том же году Велькицкий лично возглавил проводку судов Енисейской экспедиции через пролив Югорский Шар, самое трудное место всего маршрута. Караван из 22 судов под руководством Велькицкого благополучно прошел пролив Югорский Шар до устья Енисея. 12 февраля 1907 года Велькицкий был назначен исправляющим исполняющим должность начальника ГГУ. В 1908 году Иркутский генерал-губернатор Пантелеев предложил открыть пароходное сообщение из Владивостока к устью реки Лены, как для оживления этой части северо-восточной Сибири, так и для противодействия экономическому захвату этого края американцами, ежегодно посылающими сюда из Аляски свои шхуны для меновой торговли с инородцами. Министерство торговли и промышленности обратилось в ГГУ за экспертной оценкой условий плавания в северо-восточной части Северного Ледовитого океана. Оказалось, что для сколько-нибудь уверенного плавания в этой части Ледовитого океана наличных картографических данных недостаточно. Было решено учредить гидрографическую экспедицию для обследования северо-восточной части Северного Ледовитого океана, сокращенно ГСЛО. Ее руководителем был назначен Велькицкий. На Невском судостроительном заводе были заложены ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач». Наблюдать за постройкой ледоколов Вильгитский поручил коллегам по экспедиции Толля, Матинсону и Колчаку, которые 29 мая 1908 года были назначены их командирами. Практическая деятельность экспедиции началась в 1910 году после завершения строительства ледоколов и их перехода во Владивосток. В 1909 году в Вилькицкий был произведен в генерал-лейтенанты корпуса флотских штурманов, утвержден в должности начальника ГГУ и организовал при этом управлении штурманский офицерский класс. Под руководством Андрея Политовича был разработан 30-летний план гидрографических работ во всех морях России и десятилетний план постройки маяков. В 1912 году в Петербурге Под его руководством состоялась Вторая международная морская конференция по обеспечению безопасности мореплавания. Руководитель французской делегации Луи Рено свидетельствовал. В России образовалась группа гидрографов, которая служит предметом удивления для всех специалистов. В том же 1912 году по его предложению был учрежден особый корпус гидрографов. И тогда же увидела свет книга Великицкого «Северный морской путь», включавшая исторический обзор автора. Ведомость о плаваниях по Карскому морю с 1874 по 1905 год и карту Карского моря. Тем временем здоровье заслуженного полярника ухудшалось. В самом начале 1913 года он был произведен в полные генералы корпуса гидрографов и уволен от службы по болезни. А 26 февраля 11 марта 1913 года генерал Велькицкий скончался. К моменту смерти Андрея Политовича его сын Борис Велькицкий был уже известным моряком. Вот какой путь он проделал к 1913 году. Родился Борис в 1885 году в Пулково, где его отец, как было сказано ранее, осваивал астрономическую и геодезическую теорию. В 1903 году окончил морской корпус. 19-летним мичманом участвовал в русско-японской войне. 18 ноября 1904 года был ранен пулей в грудь. После кратковременного японского плена и освобождения, не долечившись, в январе-феврале 1905 года по личному распоряжению контр-адмирала Григоровича инспектировал порты Китая. В декабре 1905 года Произведен в лейтенанты. В 1906 году принимал в составе морских охранных батальонов участие в подавлении мятежей в Прибалтике. В 1908 году, через 28 лет после отца, окончил Николаевскую морскую академию. В декабре назначен на крейсер Олег и произведен в старшие лейтенанты. Борис Велькийский был прирожденным штурманом. С декабря 1909 года он, старший штурманский офицер крейсера Олег. а с мая 1910-го старший штурманский офицер линкора император Павел I. С осени 1910 -го года исполнял обязанности, а в декабре 1912 был утвержден флагманским штурманским офицером штаба командующего морскими силами Балтийского моря. Вскоре после смерти отца 28-летний Борис Вельтицкий получил аудиенцию у морского министра адмирала Григоровича, под командованием которого 10 лет назад начинал службу на эскадренном броненосце Цесаревич и попросил назначить его командиром ледокольного парохода «Таймыр». Он горел желанием продолжить дело отца. Григорович удовлетворил просьбу своего бывшего подчиненного и сына только что умершего друга. В апреле Борис Велькицкий сложил с себя полномочия флагманского штурмана и немежко отправился на Дальний Восток. В конце июня 1913 года Таймыр и Вайгач вышли из Владивостока. Через две недели в районе Чукотки у начальника ГЭСЛО полковника Сергеева случился инсульт. Он был отправлен пароходом во Владивосток. Исправляющим должности начальника экспедиции стал командир Таймыра, капитан второго ранга Борис Андреевич Велькицкий. А 21 августа к северу от мыса Челюскин экспедиция обнаружила Вырисовывающиеся контуры массива гористой неведомой земли. В 6 часов вечера 22 августа Вилькицкий объявил экипажам судов о присоединении новооткрытой земли к владениям Российской империи. Это был архипелаг, получивший в следующем году официальное название Земля императора Николая II. В 1926 году переименована в Северную Землю. После этого ни с помощью кораблей, ни самолетов, ни впоследствии с помощью космических спутников на земном шаре не был открыт ни один большой остров. Борис Андреевич Вилькицкий таким образом завершил эпоху великих географических открытий. В ходе этой же навигации им был открыт пролив между морями Лаптевых и Карским. Пролив и сегодня носит его имя. Лишь 12 ноября 1913 года После чрезвычайно тяжелого перехода суда вернулись во Владивосток. Оттуда часть командного состава, офицеры-гидрографы, врачи и руководитель экспедиции по железной дороге вернулись в столицу. Краткое описание этого интереснейшего плавания, включая не только открытие земли Николая II, но и находку коллекций экспедиции барона Толля на острове Беннета и случившуюся на обратном пути на Таймыре аварию и гибель Кочегара, и заход за помощью вселения Сан-Майкл на Аляске было вскоре издано. 20 марта 1914 года Велькицкий был зачислен в свиту Его Величества, стал флигель-адъютантом. По возвращении на Дальний Восток он возглавил сквозное плавание по Северному морскому пути. До Велькицкого от Баренцева до Берингова морей смог пройти только Норденшольд в 1878 году в 1879 годах. Вайгач и Таймыр вышли из Владивостока в июне 1914 года, но в конце сентября были затерты льдами у западного побережья Таймыра. Пришлось зимовать. В Архангельск суда прибыли в сентябре 1915 года. На этом заканчивается история Гесло. Экспедиция была свернута, уже год шла война, и империи было не до научных изысканий. В ноябре Велькицкий был назначен командиром достраивавшегося на петроградских верфях эсминца Литун. В июне 1916 года Литун принял участие в боях на Балтике. В июле его командир был произведен в капитаны первого ранга. В октябре Вилькицкий на своем эсминце совершил дерзкую вылазку, поставив ночью в тылу у немцев минное заграждение возле мыса «Стейнорд». Акменьракс между Любавой и Виндавой, современная Лиепе и Венспилс. В начале 1917 года Велькицкий был награжден за это золотым георгиевским оружием. Однако в ноябре Литун сам подорвался на немецкой мине, но не затонул. После февральской революции на флоте началась анархия, проявившаяся ярче всего в выборах командиров. Великийский вынужден был покинуть корабль и едва не погиб во время массовых убийств, озверевшей матраснёй морских офицеров в Кронштадте. Один раз по нему даже стреляли. Затем при Временном правительстве, а позже, после Октябрьской революции при большевиках, Вилькицкий пытался сотрудничать с новыми властями единственным доступным ему способом, продолжая заниматься своим, столь нужным для страны делом. С апреля 1917 года Он штабной офицер временного оперативного отделения при начальнике службы связи Балтийского моря. С июня 1918 года начальник гидрографической экспедиции Западносибирского района для обеспечения вывоза хлебных грузов в европейскую часть России был с этой целью в начале июля командирован в Архангельск. Точнее, в преддверии ожидающейся высадки союзников в Архангельске устроил эту командировку. Краткие, но чрезвычайно содержательные воспоминания Велькицкого об этом периоде, в которых излагаются подробности его официальной и подпольной работы в Петрограде и дальнейшей деятельности в Архангельске, вплоть до эмиграции, переизданы в начале 2000-х годов. В эти самые месяцы состоялось немаловажное для истории полярных путешествий событие. Началась экспедиция Амуцина на корабле МОД, проход из Норвегии на Аляску по Северному морскому пути. Если бы Архангельск находился не так далеко к югу от маршрута МОД и не был занят большевиками, кто знает, может быть, два великих полярника, закрывших эпоху великих географических открытий, норвежский и русский, могли бы встретиться. Однако заочно эта встреча состоялась. Открытые в следующем году в море Лаптевых острова Амундсен назвал именем Вилькицкого. Как бы то ни было, 2 августа 1918 года в Архангельске высадился 9-тысячный корпус Антанты. Власть в городе взяла Верховное управление Северной области, преобразованное в октябре во Временное правительство Северной области. 23 апреля 1919 года постановлением Совета министров Временного сибирского правительства адмирала Колчака Был учрежден комитет Северного морского пути (КСМП) во главе с участником экспедиции Нансена золотопромышленником Востротиным. Уже через неделю правительство в Архангельске признало верховную власть Сибирского правительства и совместно с КСМП организовало Арктическую экспедицию под руководством Велькицкого. Экспедиция на нескольких ледоколах доставила из Архангельска в Сибирь партию военного снаряжения. и вернулась обратно в северную область с грузом сибирского хлеба и валенок для армии. Экспедиция имела и гидрографические цели. Ее научный отдел возглавил бывший старший штурман ледоколов Айгач Неупокоев. За успех экспедиции Велькинский был произведен в контр-адмиралы. По другим сведениям Велькицкий был произведен в контр-адмиралы в октябре 1918 года еще до экспедиции. Свободным от большевиков Архангельск оставался полтора года, до февраля 1920-го. Именно адмирал Велькицкий руководил эвакуацией правительства генерала Миллера и штаба адмирала Иванова из Архангельска в Норвегию на ледоколе Козьма минин Ледокол с более чем тысячи беженцев на борту догнал и пытался потопить захваченный красными ледокол Канада, который лишь вследствие ответного огня Сминина оставил того в покое. а также и благодаря, несмотря на представленных к нему комиссаров, саботажу командира Канады Мукалова, позже сумевшего сбежать в Норвегию. После доставки генерала Миллера и пассажиров в Тормсё, Велькицкий привёл Козьму Минина и сопровождающие его пароходы на Чёрное море, передав их в Крыму в состав Черноморского флота русской армии генерала Врангеля, после чего вернулся в Англию. В 1923 24 годах по поручению одной из английских торговых компаний и по приглашению внешнеторговых организаций СССР Борис Андреевич возглавлял третью и четвертую советские товарообменные экспедиции в Карском море. Был начальником морской части этих предприятий, обеспечил успешный переход больших групп транспортных судов и грузовые операции. По завершению этого контракта вскоре перебрался в Бельгию. В 1926-1928 годах возглавлял гидрографическую бригаду в нижнем течении реки Конго. О чрезвычайно продуктивной работе русских гидрографов-иммигрантов в бельгийском Конго «Смотреть морские офицеры в бельгийском Конго» 1920-1960 год. «Морские записки. Нью-Йорк». Наш арктический адмирал стал адмиралом тропическим. Вспоминала об этом Шаховская, плывшая в 1926 году в Конго на пароходе Альбервиль. Затем Борис Андреевич, вернувшись в Брюссель, вел скромный образ жизни бухгалтера и преподавателя русского языка. 6 марта 1961 года прославленного морехода не стало. В последние годы появился ряд публикаций, посвященных жизни и деятельности Велькицкого, но, за исключением воспоминаний адмирала, До сих пор не переизданы его научные труды, яркие страницы летописи русских географических открытий.